Глава восьмая Долгая дорога — хороший предлог, чтобы оправдать синяки под глазами и вялое состояние. Как бы я ни старалась уснуть, каждая ночь была бессонной. Поэтому запомнить содержимое папки было не так уж и сложно. Я изучала сведения о дворянах с единственной целью — на время позабыть одного единственного, которого не должно было быть в моей голове. Наш путь затянулся, но едва граница Эреста осталась позади, я велела сократить количество остановок, чтобы двигаться быстрее. Путь от границы до столицы занял всего несколько дней. Когда мы приехали, дворец показался родным и чужим одновременно. Покинув карету, я замешкалась, оглядываясь. Знакомые лица прислуги, подъездная дорожка, по которой я ступала уже тысячи раз... Фрейлины замерли рядом, осматриваясь с любопытством. Ни одной из них еще не доводилось бывать здесь. Уверенной походкой я направилась к лестнице, на вершине которой стояли брат и сестры Регина и Летисия. Анны вместе с ними не было. Мне казалось, прошла целая вечность, и родные должны были измениться, но их лица остались прежними. Изменение претерпела лишь моя жизнь». Томас улыбнулся мне и фрейлином, которые тут же склонились в поклоне. «Давайте войдем внутрь», — предложил он, пока я обнималась сестрами. «В последние дни довольно холодно». Для меня погода была привычной, но фрейлины действительно чувствовали себя немного неуютно. Впервые я заметила, что в Эресте куда более холодные ветра, чем в Астории. Дворец встретил нас теплом, и щеки девушек тут же порозовели. — Где Анна? — спросила я у и не упустив из внимания отсутствие одной из сестер. — Ей пришло приглашение, — уклончиво ответила сестра, пока прислуга принимала наши накидки. — И она уехала за несколько дней до того, как мы узнали о твоем приезде. — Томас решил, что ты простишь ее отсутствие, и не стал посылать гонца, да и отменять визит было бы некрасиво. Я была заинтригована тем, куда направилась Анна. Если отменить визит ради встречи со мной, было бы невежливо, но пока придержала расспросы. Летисия не зря отвечала так уклончиво. Я лишь надеялась, что причина в моих фрейлинах, а не во мне. Мысль о том, что теперь со мной не принято делиться секретами, оказалась неприятной. Скорее всего, Анна направилась в гости к потенциальному жениху, Лишь в этом случае я бы могла оправдать ее отсутствие, а это значит, что в нашей семье вскоре вновь будет заключен выгодный брак. Я обернулась к брату, который беседовал с фрейлинами. В тепле девушки расцвели и все больше улыбались. Я заметила, что Элоиза стала куда разговорчивее, чем обычно, и еле успела сдержать непроизвольную усмешку. Томас был вдовцом, и его траур вскоре будет окончен — а значит, пришло время подыскать новую невесту и будущую королеву. — Герцог? Это слишком щедро, — тут же всплыло в памяти. — Похоже, сама девушка так не считала. Летисия проследила за моим взглядом. К счастью, прежде чем я приняла решение вмешаться, в зале появился один из придворных. — Ваше Величество! Он замер рядом с Томасом и быстро что-то шепнул ему на ухо. Продолжая улыбаться девушкам, брат кивнул. Простите, миледи, у меня еще остались кое-какие дела, нужно их решить до ужина, чтобы я мог посвятить свое время вам. Отступив от Фрейли, но он подошел ко мне, взял за руку и коснулся щеки легким поцелуем. Я рад, что ты приехала. Увидимся чуть позже. Конечно, слабо улыбнулась я, на секунду почувствовав себя так, словно вернулась в прошлое. Лорд Каверс. Советник моего брата на мгновение задержался, чтобы поприветствовать меня, прежде чем последовать за Томасом вглубь дворца. «Моя комната ведь еще свободна?» — тут же спросила я, взглянув на Летисию. «Да, я велела подготовить ее к твоему приезду», — обрадовала меня сестра. Вещи наверняка уже занесли через черный ход. Я оглянулась на фрейлин, которые выглядели скорее взбудораженными, чем уставшими, но не могла отказать себе в прихоти остаться одной. «Я бы хотела отдохнуть, но леди Лоиза, Мария и Анна наверняка желают сначала оглядеться. Вы ведь устроите им небольшую экскурсию?» «Конечно», — подтвердила до этого молчавшая Регина. Во взгляде старшей сестры я заметила знакомые искры. Ей, как и Летисии, не терпелось расспросить меня о замужестве и посплетничать, а я лишала их подобного удовольствия. Оставив Фрейли на сестер наедине, я направилась в свои прежние покои. Вопреки ожиданию, комнаты выглядели так, словно я покинула их только вчера. Оказавшись в спальне, я упала на кровать, уставившись на темный балдахин. Глаза наполнились слезами то ли радости, то ли боли. «Я дома». В углу комнаты стояли сундуки с вещами, но Дины не было — Служанка появилась лишь спустя некоторое время. Волосы ее были аккуратно уложены, а сама она переоделась в свежее платье. На губах служанки играла счастливая улыбка. Не только я встретилась с теми, кого давно не видела. Простите, ваше высочество, я немного задержалась. Ничего страшного. Я продолжала лежать на постели, словно не в силах пошевелиться. Безумная усталость и не думала отступать. «Я помогу вам снять платье». Дина уже поспешно открывала сундуки, отыскивая для меня халат. Я присела, почувствовав, как ломит тело. Торопясь достигнуть цели, я даже не замечала, как дорога вымотала меня. Возможно, сегодня в своей родной постели удастся немного выспаться. «Ты не знаешь, где сейчас сестры?» «Леди Регина и Летисия вместе с вашими фрейлинами в галерее». Значит, у меня мало времени. Еще немного, и они ворвутся сюда, чтобы утолить любопытство. Но у меня тоже имелись вопросы. «Как там девушка, которую мы забрали из имения графа Риверса?» — спросила я у Дины. «Я нашла ей работу на кухне. Там вечная суматоха и не хватает рук, особенно сейчас, при подготовке к приему в вашу честь. Никто не обратит на нее внимания». Я понимала, что это лишь временная мера. «Сейчас, вдали от Астории, она была в относительной безопасности, но как только мы вновь пересечем границу, люди графа Риверса могут найти нас и позаботиться о служанке. Тогда я потеряю свой маленький козырь». Однако у меня была одна поистине безумная идея. «Скажи, сможем ли мы ее оставить здесь, поменяв с кем-то местами?» Дина замерла, услышав этот вопрос. Не торопясь, женщина обдумывала ответ, вытаскивая шпильки из прически, которая немного растрепалась в пути. «Есть одна девушка, всего на год или два младше нее. Возможно, удастся поменять их местами так, чтобы никто этого не заметил. Она очень стеснительна, и у нее нет друзей, они одного роста и телосложения. И никто этого не заметит». Идея все еще казалась мне слишком безумной, чтобы ее можно было осуществить. Эта девушка — помощница лекаря. Она живет вместе с отцом на окраине территории дворца, занимается теплицей с травами и часто уходит в лес. Ее редко кто видит. Звучит идеально. Но можем ли мы доверять этому лекарю? К тому же вряд ли он захочет отпустить свою помощницу. «Я могу позаботиться об этом, ваше высочество». Дина аккуратно расчесывала мои волосы, будучи спокойной, как никогда. «Этот лекарь — мой отец, а девушка — моя сестра». Я обернулась, с удивлением посмотрев на служанку. Она столько времени была рядом со мной, а я и не подозревала, что ее отец — лекарь, и у нее есть сестра. Я и не знала. «Вы не должны были». Прежде чем я успела сказать что-то еще, дверь бесцеремонно распахнулась, и в спальню влетели Летисия и Регина. «Я сама могу расчесать ее волосы», — заявила Летисия, отбирая у Дины щетку. «Можешь быть свободна». Дина покинула комнату, а я посмотрела на хитро улыбающихся сестер. Летисия тут же отбросила щетку для волос в сторону. «Думала сбежать от нас, сестричка?» Регина устроилась на постели, тоже взирая на меня с нетерпением. «Полагаю, вас привело сюда любопытство?» «И еще какое!» — подтвердила Летисия, взяв меня за руку и утягивая к кровати. «Расскажи нам о своем муже, как он целуется, как супружеский долг!» «Не слишком ли откровенные разговоры для незамужних девушек?» — попыталась отшутиться я. «Теперь мне пристало блюсти вашу честь и непорочность, как единственной сестре, которая имеет мужа». «О нашей чести позаботится Томас», — отмахнулась Летисия. «А сестры существуют для того, чтобы узнать о семейной жизни как можно больше до вступления в брак». Что я могла им рассказать? «Семейную жизнь с Галином вряд ли можно назвать будоражащей». Но в памяти всплыла совсем другая ночь. «Супружеский долг не так неприятен, как может показаться поначалу», ответила я, заставив сестер довольно засмеяться. «Кто бы мог подумать, что ты выйдешь замуж первой, самая скромная и тихая из нас? И вот теперь мы пытаем тебя о семейной жизни», заметила Регина, перебирая мои волосы. От легкой обиды, которая сквозила между нами после моего обручения с принцем, не осталось и следа. Сестры никогда не умели подолгу обижаться. В этом мы были с ними похожи. «И кто бы мог подумать, что одна из нас в скором времени может стать королевой?» с завистью добавила Летисия. Я не нашла, что ответить. Они бы все равно не поняли того, что это скорее проклятие, а не подарок. Любая из них с удовольствием стала бы королевой. Сочтя момент подходящим, я решила спросить ей о том, что волновало меня. «Но как же отъезд Анны?» Неужели вскоре нас ждет еще один политический брак? Руки Регины на мгновение замерли. Возможно, мы действительно скоро отпразднуем еще одну свадьбу, подтвердила мои догадки Летисия. Но будет лучше, если тебе об этом расскажет Томас, добавила Регина. Он взял с нас клятву хранить молчание. Это не могло не задеть. Если в этот секрет были посвящены сестры, то почему не могла знать я? Потребовались усилия, чтобы сдержать обиду и не возмутиться. Лучше притвориться, что меня не сильно заинтересовала эта новость. В конце концов, брат расскажет мне правду. Или же Регина и Летисия сами не выдержат и поделятся секретом. О том, по каким причинам этот брак должен был оставаться в тайне, я старалась не думать, потому как у меня появилась не самая приятная догадка. Говоря о браке... Я встала с кровати, отдаляясь от сестер. «Мне нужна ваша помощь в одном деле». Мои слова стали для них неожиданностью, но в глазах тут же проснулось любопытство. «И что же это за дело?» Остановившись у окна, я запахнула халат сильней, почувствовав, как сквозняк щекочет кожу. «Найдите к завтрашнему балу кавалера для одной из моих фрейлин, Элоизы». Возможно, кто-то из графов или виконтов хочет сочетаться браком в ближайшее время. Если сёстры удивились, то они подали виду. Они прекрасно знали всех состоятельных мужчин в королевстве, и устроить замужество для Илоизы будет для них развлечением. Мне останется лишь искренне удивиться, когда Фрейлина сообщит о приятном знакомстве. Спустя несколько часов все мы были в столовой, устроившись за обеденным столом. Если я обошлась скромным нарядом и почти не надела на себя украшений, то фрейлины постарались на славу, сились выглядеть как можно лучше. Регина и Летисия, покинув меня за час до ужина, тоже переоделись, желая блеснуть перед гостями. Свои лучшие наряды девушки наверняка приберегли для завтрашнего приема, но и сегодня от них нельзя было отвести глаз. Для меня же это был ужин в кругу семьи, Поэтому я обошлась скромным платьем. Ни к чему пускать пыль в глаза тем, кто знает тебя с самого детства. Мой взгляд упал на натюрморт, который я нарисовала пару лет назад. Теперь он висел в столовой, хотя раньше, как и другие мои картины, стоял у стены в мастерской. «Когда ты уехала, Томас велел повесить сюда эту картину», сказала Регина, проследив за моим взглядом. «Нарисуй что-нибудь достойное», «И я повешу и твою картину тоже», — отшутился брат, явно смущенный словами Регины. Тем не менее, я была тронута. «Мы слышали, что по пути сюда вам довелось побывать в лучших домах истории», — сменила тему Регина. «Всего лишь в самых богатых», — ответила я и запоздала поняла, что именно такой ответ дал бы лорд Берт. К счастью, никто не обратил внимания на сарказм в моих словах. «Правильное решение», — Путешествовать, останавливаясь лишь на постоялых дворах, утомительно. Там никогда нет изысканной еды, достойной публики или нормальной обслуги, немного надменно заметила Летисия. Мне вновь хотелось ответить что-нибудь колкое, но я сдержалась. Еда и напитки всегда могут быть отравлены. Хозяева — не иметь ни чести, ни достоинства. А слуги — следовать за тобой неотступной тенью. Таково радушие каждого второго богатого дома в королевстве. «И так безопасней», — вставил свое слово Томас. «Ты выбрала не самое лучшее время для путешествий». Конечно, имелось в виду покушение на короля Сергуна. Но разве у меня был выбор? На мой взгляд, это смелый шаг со стороны леди Алис. Внезапно вмешалась Мария, откладывая в сторону нож. Она показала свое бесстрашие, отправившись в путешествие, Уверена, все только об этом и говорят. Теперь никто не посмеет упрекнуть королевскую семью в том, что она прячется за стенами дворца. Сестры взглянули на меня иначе. Ведь именно я всегда была той, кто предпочитал прятаться. Я благодарно улыбнулась Марии, которая так неожиданно высказалась, защитив меня от легкого укора брата и не постеснявшись его королевского статуса. К тому же вместе с нами были лорд Берт и его гвардия, — так не вовремя вмешалась Анна. У нас была хорошая охрана. — Королевский советник? — удивился Томас. — Он сопровождал тебя? — Нам просто было по пути, — рассказала я легенду, в которую уже успела поверить сама. От моего внимания не укрылось то, что Томасу не было известно о новом статусе арна Берта. О чем еще он не знал? Просил ли Галин и Рест о поддержке? Предложил ли помощь мой брат? Я ничего об этом не знала. Не знала, хочет ли Томас до сих пор поддерживать союз, который постепенно становился не преимуществом, а обузой. И еще больше пугало, что я совершенно не представляла, какое значение это будет иметь для меня. Решив сменить тему, я вмешалась в разговор, уводя его от политики и путешествий к подаркам, которые мы привезли, и тому, какие приемы бывают в Астории. Наполненный пустыми разговорами, этот ужин стал одним из самых приятных за последнее время. Не нужно было притворяться, следить за каждым оброненным словом и пытаться раскусить собеседника. Совсем скоро разговор потек своим чередом, и вот мои фрейлины и сестры обменивались мнением о различиях в погоде, нарядах и иных вещах. Я видела, что Томасу, который хоть и привык к женскому обществу, но тем не менее был мужчиной, становится скучно. Интерес к беседе, который был в его глазах вначале, плавно угас. Когда пришло время переместиться в гостиную, брат явно собирался откланяться, оставив нас, но я поторопилась взять его под руку, увлекая за собой в коридор. «У тебя ведь есть еще время? Вряд ли найдутся королевские дела, которые не терпят до утра». Я бы хотела поговорить с тобой наедине. Я освободил сегодняшний вечер. Мы можем поговорить в моем кабинете. Что я слышу?» Тут же возмутилась Регина, услышав последние слова. «Вы хотите сбежать от нас?» «Лишь ненадолго», — тут же заверила я сестру, зная, что иначе она будет против. «А вы пока можете насладиться игрой Лоизы на фортепиано». Украсть брата было непросто, но все-таки мне это удалось. В его кабинете был небольшой беспорядок, документов на столе стало больше. «Похоже, дел у тебя действительно в последнее время много», — заметила я, обводя комнату взглядом, и направилась к креслу, чтобы скинуть туфли и поджать под себя ноги. Еще одна привычка, оставшаяся в прошлом, ведь полы здесь куда холоднее, чем в моем новом доме. Было много дождей. Некоторые деревни затопило, и в столице в последнее время большой приток людей». Возможно, на какое-то время придется ограничить въезд, чтобы не было беспорядков. Томасу действительно приходилось несладко. По крайней мере, они не могут винить тебя в том, что ты затопил их деревни, постаралась утешить брата. Все понимают, что даже король не всесилен над природой. Все это не важно. Томас присел в кресло напротив меня. О чем ты хотела поговорить? Я надеялась, что у меня будет куда больше времени подготовиться прежде чем перейти к своей просьбе. «Ты же понимаешь, что в Астории сейчас не лучшие времена», начала я издалека. «Безопасность короны под угрозой, и мы на грани войны. Ты хочешь остаться здесь?» По-своему понял мои слова брат. Данная мысль была соблазнительной, но я уже понимала, почему она может быть еще и рискованной. Чем дольше я буду вдали от Галина, тем ближе к нему будет и вет. И кто знает, чем это обернется, пока зреет заговор. Но прежде чем я ответила, Томас продолжил. Ты не можешь остаться здесь, если только не ждешь наследника. Это подорвет дружбу между нашими странами и ослабит положение Галина. Сейчас ты должна быть рядом с ним, и как можно быстрее продолжить рот Лердов. Встретив его выжидающий взгляд, я вздохнула и призналась. Я не жду наследника. «В таком случае тебе не стоит сейчас быть здесь». Категоричность, с которой он сделал этот вывод, стала для меня неожиданностью. Я понимала, что брата волнует политика, ведь мой брак был заключен именно с целью образования союза, но я надеялась, что он все еще видит во мне сестру. «А что, если он плохо со мной обращается?» — не выдержала я, желая прояснить все до конца. «Он тебя бьет?» я заметила, как руки брата немного напряглись на подлокотниках, и он присмотрелся ко мне внимательней. «Нет, он...» Я вспомнила единственный раз, когда Галин применил ко мне силу, но тогда он был в своем праве. «Нет. Что тогда ты имеешь в виду?» Признаться Томусу было неловко, но я заставила себя это сделать. «У него есть любовница, и сейчас она живет во дворце». «Это унижает меня». Поза Томаса стала расслабленной, и он откинулся в кресле. «Алис, я понимаю, что тебя это может задевать, но такова судьба многих договорных браков. С этим ничего не поделать. Однако, как только ты родишь королю-наследника, я уверен, твой статус станет значительно выше. Или я и вовсе стану ему не нужна». Если брат и был готов оказать мне поддержку, то явно не ту, которая была необходима. Я тут же вспомнила об отсутствии Анны и о том, что вскоре нашу семью может ждать еще один договорной брак. «Куда уехала Анна?» — спросила я, внимательно наблюдая за братом. «Это правда, что вскоре будет заключен еще один брак? Политический?» Я не была уверена, что получу честный ответ. «Особенности, если этот брак касается дальнейшего благополучия Эреста». «Да, я хочу заключить еще один политический брак», — признал Томас. Я тут же почувствовала, как холод пополз по моей спине от ужасной догадки. «У Эреста не так много соседей, с которыми можно заключить союз, и куда меньше холостых королей или принцев. И если мое подозрение верно...» то новый политический брак способен уничтожить меня, потому как если Анна заключит союз с королем Айноном, томус уже не сможет поддержать Галина в предстоящей войне и встанет на сторону атакующей стороны. Без его поддержки и людей Богемия попросту поглотит Асторию, и ее земли будут разделены. Более чем выгодный союз, если подумать. Сражаться против сильного врага и рисковать или же встать на его сторону и после победы получить часть земель бывшего союзника. Мне не верилось в то, что Томас действительно на это способен. Ощутив дискомфорт, я поднялась с кресла и подошла к окну, боясь услышать ответ на свой вопрос. «Неужели ты действительно на это способен? Ты выдашь Анну замуж за короля Айнона?» На какое-то мгновение в комнате повисла тишина. Ответ Томаса оказался неожиданным. — Что? — Конечно же нет. Анна поехала познакомиться с моей невестой. Я собираюсь жениться. — Жениться? На ком? С плеч мгновенно слетел огромный груз. Страх отступил. Я обернулась к брату, не веря его словам. Первый брак он заключил, едва взойдя на престол, с девушкой из знатного и богатого рода. Однако она умерла при родах, и Томас, на удивление, не стал торопиться с повторным браком. Вместо этого он сосредоточился на правлении и заключил союз со Асторией. «Я хочу взять в жены Лилиан Ашнаар из Тумира». «Тумир?» — я припомнила еще одних соседей. «Королевство довольно маленькое и замкнутое». «Так ты выслал ее отцу брачное предложение?» «На самом деле он сам сделал это предложение». Последовал неожиданный ответ. «Ничего не понимаю. Я пересекла комнату, вновь опускаясь в кресло. Он предложил тебе брак с дочерью? Но что тогда получаешь ты? Надеюсь, что хорошую жену, которая сможет выносить наследника. Но самое главное — земли Тумира. Они отдадут тебе королевство? Тебе стоило быть внимательнее на уроках, Алис». У короля Тариуса Ашнаара нет наследника, лишь наследница, дочь Лилиан. Роды его жены прошли тяжело, и лекарь сообщил им, что она больше не сможет иметь детей. Девушку с младенчества воспитывали как будущую королеву. Разве женщина может взойти на трон? Это невозможно. Тариус Ашнаар считает иначе. В общем-то, у него не было выбора. Лихорадка унесла жизнь его младшего брата и кузена но восхождение на престол для молодой девушки опасно, поэтому король предложил мне руку и сердце своей дочери, включая земли, которые перейдут к ней после его смерти. Она будет моей королевой, а когда ее отец умрет, то мир присоединится к Эресту, и мы будем править вместе. Это очень щедрая приданное и благодарить за это стоит короля Айнена, заметил Томас. На всех нас словно наслали проклятие. Знатные рода слабеют. Линии престола наследия прерываются. Это идеальное время. Да чего же? Я слушала брата, все еще потрясенное новостями. Для того, чтобы захватить всех нас и объединить в единое королевство. Именно этого хочет Тайнан. Стать императором Восточного побережья. Я не настолько безумен, чтобы заключать союз с этим человеком. Он настоящее чудовище, Алис. Наши взгляды встретились, и я более чем уверен, что Сергун уже мертв. Я отвела взгляд, почувствовав, как его слова больно отдаются в груди. Именно так считал лорд Берт, и тем не менее он отправился прямиком в лапы к врагу. — Я надеюсь, принцесса станет для тебя прекрасной женой. Я видел ее однажды. Она красива, умна и благородна. Но ее отец прав. В ней недостаточно силы, чтобы править в эпоху войны. Ее воспитывали как королеву, но она все равно слишком мягкая. Я понимаю, что ты не можешь принять меня обратно. Почувствовав братья слабину, я попыталась исполнить последний из советов, что дал мне Берт. Но на самом деле я хотела попросить у тебя совсем не этого. Что же в таком случае ты хотела? «Людей из твоей обученной армии». Лицо брата тут же изменилось. Увидев изумление, я поняла, что ничего не выйдет, но не могла сдаться. «Мне потребуется охрана», — поспешила добавить я, пока он не отказал. «Разве наши люди не подойдут для этого лучше всего? Для охраны используют гвардейцев, а их у тебя более чем достаточно. Те же, о ком ты просишь, обучаются для ведения войны». Я окажу поддержку Галину, когда потребуется, и этот вопрос мы решим между собой. Это не женское дело». «Не всегда удается получить то, чего хочешь. Похоже, лорд Берт переоценил мои силы». «Может, вернемся в гостиную? Еще немного, и Регина начнет нас искать», — предложил Томас, явно стараясь сгладить завершение нашего разговора. Я согласилась, последовав за братом. В голове крутилось множество мыслей о предстоящем браке Томаса, о короле Айнене и сожалении о том, что я не сумела получить необходимых мне людей. Поэтому в гостиной я была тиха и мало участвовала в разговоре. Но сестер это не удивило, поскольку мое поведение ничуть не отличалось от того, к которому они привыкли. Покинув их практически сразу после того, как откланялся Томас, я поднялась в спальню, где меня уже ждала Дина, Увидев ее, я сразу вспомнила о недавнем разговоре и девушку, которую было необходимо спрятать. — У меня для тебя есть еще одно задание, — произнесла я, переодеваясь ко сну. — Вам что-то нужно, Ваше Высочество? Завтра должен был пройти бал в честь моего приезда. Я уже решила, что после приема задержусь лишь на несколько дней. Пора было вернуться к Гарину и встретиться со всеми проблемами лицом к лицу — Тем более, что приезд домой не принес ожидаемого облегчения. Отправляйся завтра в город. Томас сказал, что там сейчас много тех, кто потерял работу или кров. Найди девушек, которые могут работать с служанками, и предложи им работу, предупредив, что для этого придется уехать в Асторию. Вам не хватает прислуги? удивилась Дина. Так мы скажем всем, кто спросит, ответила я, наконец-то забираясь в постель. Но причина в другом. Если твоя сестра согласится спрятать свидетельницу и поедет с нами, нужно позаботиться и о ее безопасности. Когда количество нашей прислуги увеличится, ей ничто не будет угрожать. Наши враги просто-напросто запутаются, пока будут искать одну-единственную девушку там, где ее нет. Бал разбудил во мне множество воспоминаний, в том числе и те, что относились к первой встрече с лордом Бертом. Не прошло и года с того момента, как мы принимали у себя династию лердов, что повлекло за собой мое замужество и отъезд из дома. В этот раз помещение украсили в точности так же, и каждое воспоминание от этого становилось только ярче. До да чего же глупа я была в тот вечер. После официального представления и обмена любезностями с приглашенными я танцевала с братом, в этот раз все внимание было приковано ко мне, К моменту, когда я смогла укрыться в дальнем углу зала, ноги уже гудели от танцев. Взглядом я нашла фрейлин, у которых не было отбоя от поклонников. Стоило беспокоиться о том, что домой я вернусь одна, организовав не один, а целых три брака. Чуть поодаль от Марии, флиртовавшей сразу с двумя мужчинами, я заметила Томаса с собеседником, которого мне раньше не доводилось видеть. Он определенно был высокого положения. Но почему же его лицо казалось мне незнакомым? Может, это посол из Тумира? Я вышла из-за колонны, взяв бокал, и украдкой стала наблюдать за ними. Как только брат покинет незнакомца, я намеревалась оказаться рядом и узнать, кем он был. Заметив, как герцог Бардон направился в мою сторону, я поспешно свернула к фуршетным столам, Надеюсь, что он передумает приглашать меня на танец. Как бы не так. Оглядывая блюдо, я почувствовала, как кто-то появился у меня за спиной. Никто не упустит возможности потанцевать с будущей королевой, пусть и не из своего королевства. Смирившись, я обернулась, растягивая губы в дежурной улыбке, и замерла в изумлении. За моей спиной оказался не герцог, а незнакомец, с которым беседовал брат». «Вы позволите пригласить вас на танец, ваше высочество?» «Возможно», — ответила я, взяв себя в руки, «если вы представитесь». «Простите, мое невежество, я так много о вас слышал, что у меня сложилось ощущение, будто мы знакомы. Лорд Генри Ансон». Едва он назвал свое имя, как мне больше не требовались пояснения. Возник лишь один вопрос — «Не слишком ли вы далеко от дома, лорд Ансон? «Похоже, вы тоже обо мне слышали», — улыбнулся он. Приняв протянутую руку, я прошла вместе с мужчиной к центру зала, и мы присоединились к танцующим парам. Он оказался куда моложе, чем я ожидала. Читая досье Берта, я представляла себе кого-то похожего на лорда Гутлана, но лорд Ансен производил совсем другое впечатление». Он был одним из крупнейших землевладельцев в Астории и занимался продажей зерна, которое выращивал. Именно поэтому его присутствие здесь, в аресте выглядело странно. Теперь, когда я приняла ваше приглашение, утолите мое любопытство. Что вы обо мне слышали? Слухи о вас настолько противоречивы, что они ввели меня в замешательство. Но я убедился в том, что, по крайней мере, один из них — правда. «Вы необычайно красивы». Определённо это была неприкрытая лесть, но подобное уже не могло сбить меня с толку. Будучи тем, кто приумножил свое богатство, заключая сделки, лорд Ансон определенно знал, как понравиться нужному человеку. И все больше я убеждалась в том, что многие мужчины заблуждаются, считая, что достаточно лишь похвалить внешность женщины, чтобы завоевать ее благосклонность». «И с какой же целью вы приехали сюда? Заключить сделку?» «И встретиться с вами», — последовал ответ. «Я видела за спиной партнера Томаса, который беседовал с советником. Если кто-то и был заинтересован в покупке зерна, то это он. Сам того не подозревая, брат протянул мне ключ к тому, чтобы получить армию, а лорд Берт научил, как этим ключом воспользоваться». «Тогда вы должны понимать, что моя благосклонность имеет свою цену». Когда танец закончился, я взяла лорда Ансена под руку. «Не хотите прогуляться по галерее?» — улыбнулась я, увлекая его за собой. Мы покинули большой зал, неспешно прогуливаясь по дворцу. Я не торопилась, зная, что у стен все еще могут быть уши. Картинная галерея в это время была пуста, и каждое слово норовило отскочить от стен — Поэтому я стала говорить тише, что придало нашему разговору интимности. «Вы ведь, как правило, поставляете свое зерно в богемию, не так ли?» Лорд Ансен внимательно взглянул на меня. Его улыбка стала напряженной. «Кажется, другие слухи о вас тоже не врут». «Какие же? Утолите мое любопытство. И я обещаю, что это ни в коей мере не повлияет на наши отношения. Ходят слухи, что вы умны». Сдержанны и при необходимости жестоки. С последним я бы поспорила, но вспомнив казнь, поняла, откуда пошел данный слух. Я слышала о том, что вы ведете с братом переговоры об армии, которая может вам вскоре понадобиться. Еще одна ложь, которую умело создал для меня лорд Берт. Я лишь молчала, продолжая смотреть вперед и позволяя собеседнику заблуждаться дальше. И сказать по секрету, ходят слухи о том, что вы прекрасно умеете управлять своим браком. Я не смогла сдержать улыбки, услышав, как умело он завуалировал слух о том, что Галин находится у меня под каблуком. Еще одна ложь. Все, что он слышал обо мне, было неправдой. Тем не менее, оброненные слова нельзя воротить, и они продолжали расползаться по королевству. Наверняка эти слухи дошли и до Галина, и за это мне еще придется поплатиться. Однако теперь я знала, как следует вести себя дальше. «Вы действительно слышали обо мне много», — согласилась я, тут же вернув разговор в нужное русло. «Насколько я понимаю, вы здесь, потому что не собираетесь продавать зерно нашему врагу. Вы же понимаете, мои земли расположены близко к границе». Это очень выгодное местоположение, особенно учитывая, что погодные условия в богемии уничтожают большую часть урожая. Корона богемии ежегодно закупает у меня зерно, но в свете последних событий я принял решение разорвать торговые отношения. Довольно мудрое решение, учитывая, что вы подданные астории. В подобной ситуации вас могут счесть шпионом. Я почувствовала, как рука мужчины напряглась, но сделала вид, что не заметила этого. «Но вы, конечно, не предадите корону. Я права?» Я бы ни за что не смог так поступить. Получив то, что желала, я отпустила руку мужчины и встала прямо перед ним. «Тогда у меня есть к вам просьба. Я хочу, чтобы вы вернулись в зал и уведомили моего брата, что разрываете с ним договоренность о продаже зерна». Трудно было не заметить, что лорд Ансен — Не хотел этого делать, но он не желал проверять, каким последствиям может привести отказ. «Не переживайте, вы продадите зерно, которое предназначалось богемии, и выручите больше, чем собирались. Все, что вам требуется, исполнить мое желание и ждать, пока я свяжусь с вами», успокоила я мужчину. Даже без уроков Арена Берта я понимала, что обе стороны должны быть заинтересованы в сделке. Лорд Ансен с достоинством выдержал мой взгляд, ничем не выдав своих эмоций, и, наконец, склонился в поклоне. «Я сделаю так, как вы велите, ваше высочество». Развернувшись, он направился обратно в большой зал. Томас надеялся, что мое присутствие поможет ему заключить сделку с лордом Ансоном на более выгодных условиях, Лорд Ансон надеялся на нейтральной территории заручиться моей поддержкой и узнать, не грозит ли ему обвинение в шпионаже. Каждый из них хотел использовать меня в своих целях, так пусть теперь они помогут мне заполучить необходимое, чтобы сохранить иллюзию собственного влияния. Посчитав, что присутствовало на приеме достаточно, я решила не возвращаться и прямо из галереи направилась в свои покои. После состоявшегося разговора меня переполняло волнение. Не был ли мой поступок ошибкой? Достаточно ли убедительна я была? Если все сделано правильно, то вскоре должен был появиться разгневанный Томас. Но прошел час, а брата всё не было. Глупо было надеяться, что я смогу кем-то манипулировать. Стоило об этом подумать как дверь распахнулась без стука, и в комнату шагнул Томас. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Брат в бешенстве. «Что ты сделала?» Он пересек комнату, остановившись у кресла, в котором я сидела. Поначалу я растерялась, но, почувствовав исходящую от него злость, сумела взять себя в руки. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Я старалась, чтобы это прозвучало небрежно. «Конечно, понимаешь. Ты танцевала с лордом Ансоном, а после он расторгнул со мной торговое соглашение. Я уверена, что он еще может передумать, если мы с тобой договоримся». «О чем ты говоришь?» Собрав всю волю в кулак, я поднялась на ноги, встав перед братом. «А сотни людей, которых ты мне дашь». «Так ты поэтому все затеяла? Чтобы получить от меня людей? Да ты в своем уме!» Это не игрушки. А кто сказал, что я играю? Требовалось много усилий, чтобы не сорваться на крик и не выдать тем самым собственных эмоций. Ты дашь мне людей, а я скажу лорду Ансену, чтобы он продал тебе зерно, но, боюсь, заплатить за него придется дороже. Но давай будем честны. Если тебе придется просить продовольствие у Галина, то он запросит куда больше. Королева Фрейя не позволит сыну продешевить. Если мне хоть как-то удавалось сохранять иллюзию спокойствия, то Томас вовсе потерял самообладание. Я твой брат, в конце концов. А я твоя сестра. Но ты отдал меня лэрдам, и теперь я стану королевой. Одной из главных мишеней для Айнана, А ты даже не желаешь защитить меня. Тебя окружают гвардейцы. Какая еще защита тебе нужна? Абсолютная. Мы оба затихли. Я слышала дыхание брата, казавшееся слишком громким. Если он почувствует слабину, то все будет потеряно. Но Томас продолжал смотреть на меня, не находя бреши. Когда он отвел взгляд, я поняла, что сумела выйти из этой битвы победителем. — Ты получишь людей. Я поговорю с лордом Ансоном. Я вновь опустилась в кресло, поставив точку в нашем разговоре. «Ты стала совсем другой», — сказал брат, прежде чем покинуть комнату. «И меня это пугает». Как только дверь за ним закрылась, я с облегчением выдохнула. «У меня получилось. Эти люди будут моими и только моими. Но если бы я могла, то, не задумываясь, отдала бы их лорду Берту, чтобы он мог вернуться невредимым. Кто знает». «Сколько я еще продержусь без него?»